Глава сорок В сознание его привел злой голос Алены, требующий зеркала. «Что значит нету? Вы меня за кого держите? Что с моим лицом?» И успокаивающий голос Аглаи. «Да все нормально, подруга. Пара маленьких царапин». «Вы что, меня за дуру держите? А ну дайте зеркало!» И тут, заметив, что Руслан очнулся и открыл глаза, переключилась на него. «Джин, ну хоть ты скажи, что с моей физиономией? Все лицо какой-то гадостью измазали». Слегка приподнявшись на локте, посмотрел на девушку. Трагично вздохнул и сел, прислонившись спиной к стене. Тут же обратил внимание, что палец на левой руке перебинтован. Девушки вполне оперативно позаботились о нем. Криво усмехнувшись, протянул правую руку к Алене и, без затей, ухватив за талию, придвинул девушку к себе. Алена, слегка обалдев от такого обращения, замолчала. А Руслан, прижавшись лбом к ее виску, прошептал. «Жива!» Алена, обхватив бывшего командира за шею, выдохнула. «Спасибо. Думала, все, кранты мне. А тут ты. Спасибо. Живи, девочка». Остальные валькирии тихо наблюдали за происходящим. Понять, что эти двое были на грани смерти, несложно. Даже Аглая, обычно очень ревниво относящаяся к женщинам возле Руслана, а уж тем более настолько близко, не испытывала ничего, кроме радости. Так уж сложилось, что эти два человека были единственными, кого она когда-либо любила. И если с Русланом все было понятно, то вот ее отношения с подругой объяснить было сложно. Она регулярно, как вихрь, врывалась в ее жизнь, переворачивая все с ног на голову, а потом внезапно исчезала. Но пару-тройку месяцев в году они проводили рядом. Иногда в одном отряде, иногда просто на одном месте службы. Аглая никогда не могла понять, почему Алену все время перекидывают из одного места в другое. Теперь кое-что прояснилось. Единственное, что для нее всегда было загадкой, почему она так привязалась к этой рыжей ехидне. Ну вот стоило Алене исчезнуть хотя бы на месяц, и Аглая начинала скучать. Скучать потому, что ее всегда раздражало. Ведь даже за те несколько суток, что они провели в подземелье, сколько раз обещала себе отомстить. Вот а только представила, что Белка могла умереть, и сразу холод сковал сердце. И вот сейчас просто сидела, смотрела на обнявшихся дорогих людей и не испытывала ничего, кроме радости. «А с лицом все нормально у тебя, подруга. Да свадьба заживет. Девочки перестраховались, вот и замазали. Мелкие царапины, просто их много». «Да?» Алена с подозрением посмотрела на капитана. «А зеркало чего зажали?» «Ну, может, нету?» Но, заметив, что девушка хмурится, поправился. «Да тебя как будто кошки драли, вот чтоб не расстраивать. Но скоро все пройдет. Ложь, она разная бывает. И с лицом у Алены со временем все будет в порядке. А вот пока на левой щеке напрочь отсутствовала кожа. Так зачем же трепать нервы? Не в том она состоянии. Может, попозже, когда стресс пройдет?» Во время поедания постылившего всем сухого пайка выяснилось, что взлом продолжался почти восемь часов. Еще около часа Руслан и Алена провалялись в беспамятстве. Тяжело отдалась дверка. Уж это можно было утверждать смело. По счастью, запаса сил Руслана хватило для того, чтобы поддержать Алену. «Спасибо, брат». Мысленно обратился к маленькому другу. «Обращайся». Едва слышно прошелестел слабый голосок. «Будь осторожен». Мне потребуется как минимум 6 часов, чтобы залатать дыры. Если попробуешь активировать алтары раньше, мы умрем. Я понял. Несмотря на слабость, обусловленную, к прочему, еще и потерей крови, Руслан поднялся и скомандовал: Ну что ж, пойдем, сделаем посмотреть? Прямо за дверью оказался большого размера зал прямоугольной формы примерно 20 на 50 метров. Это мы удачно зашли! протянула Аглая, как и прочие девушки с восторгом осматривая заставленное ровными рядами металлических брусков на поддонах пространство. «Проверьте тут все», – махнул рукой Рогожин. «Ищите двери. Раз мы нашли склад, то наверняка и архив тоже здесь». «Логично», – кивнула Алена. «Склады всегда самое защищенное место, так что наверняка ты прав». Валькирии разбрелись по складу. Все, кроме Алены, как и Руслан, обессиленно прислонившиеся к стене. Смотрите. Раздался удивленный голос Риты. «Да тут целая куча редкоземельных металлов. Про банальные золото и платину даже говорить не буду». «Ага», — откликнулась Ольга. «Тут вот пару поддончиков иридия стоят. Это прям праздник какой-то». Как ни странно, никаких дверей в архив не было найдено. Зато обнаружился еще один коридор, длиной около ста метров, и заканчивавшийся еще одной дверью. На этот раз закрытый на обычный врезной замок. Алене потребовалось всего около пятнадцати минут, чтобы взломать его. «Прошу!» – театральный взмах рукой. «Твою мать!» – выдохнул Рогожин, увидев открывшуюся картину. Перед ними находился центр управления заводом, тем самым, что виднелся внизу через слегка помутневшие от времени стекла. «Прям звездные врата, только ворот не хватает!» – хихикнула Рита. «Тихо ты!» – шикнула Хельга. «Похоже, мы сорвали джекпот!» И в ожидании уставилась на Рогожина. «Похоже на то...» – протянул Руслан. «Даже если тут ничего не работает, толстолобики все равно разберутся и заставят работать. Самое главное, что есть вот это!» Кивок на большой матовый шар, вольготно расположившийся на панели управления среди различных кнопочек и рычажков. «А в нем весь техпроцесс!» – выдохнула Аглая. «Думаете, удастся извлечь информацию?» – засомневалась Ольга. «Да!» – отрезала Алена. «Город законсервирован!» Дварфы надеялись вернуться, иначе они бы просто уничтожили здесь все. А что ж, не вернулись?» В Ольге проснулось любопытство. «Откуда я знаю?» – огрызнулась Алена и обратилась к Рогожину. «Так, понимаю, архив мы теперь искать не будем?» «Нет». «А что будем делать?» «Открой вон ту дверь». Руслан ткнул пальцем в сторону небольшой дверки на противоположной от огромного окна стене, в паре метров от той, через которую они вошли. Алена, пожав плечами, подошла, внимательно осмотрела преграду и... Просто потянула за ручку, ехидно усмехнувшись, почти пропела. А нету тут замочка. Так что уж как получилось. Белка, ты прям волшебница! Явно обрадовался Руслан. Ну так куда тем волшебницам до меня, такой замечательный! Девушка явно была довольна похвалой бывшего командира. Небольшой коридорчик, сворачивающий направо под углом в 90 градусов, и следом помещение размером 10 на 10. Посередине каменный куб с в него по всей поверхности небольшими, сантиметров пять в диаметре, мерцающими матовыми шарами. «Ох ты! Я только слышала о таком!» – выдохнула Алена. «Интересно, где?» – смерив подругу внимательным взглядом, спросила Аглая. «В Караганде! Там самые лучшие школы!» – отрезала рыжая язва. «И все же не просветишь, что это?» – решила не сдаваться Аглая. Джин? Прежде чем ответить, Алена решила уточнить, можно ли. «А? Что?» – обернулся задумчиво разглядывающий Купрогожин. «Ах, да! Да, рассказывай, теперь уж не до секретов!» «Это алтарь!» – начала Алена. «Через такие древние дварфы обращались к своим богам. Ну и, соответственно, теперь понятно, почему наши ученые так долго не могли открыть ворота. Почему я чуть не сдохла, открывая дверки сюда?» «А еще у нас капитальная проблема, так как наш капитан упоминал про охрану. Боюсь представить, кто может нагрянуть». «Боги?» – испуганно спросила Хельга. «Скорее демоны». «Да уж», – поежилась Аглая, – учитывая, как давно ушли из города Дварфы. «Руслан, что будем делать?» «Открывать путь!» Яростно блеснул глазами Рогожин. «Мы разбудили их. Алтарь уже ожил». «Нет», – побледнела Алена. «У тебя не хватит сил». «Хватит!» – отрезал Руслан. «Может, кто-то сможет заменить тебя?» «Кто? Тут есть еще один жрец!» «Да не бойтесь, сил хватит!» – уверенным голосом ответил он. «Ты что, жрец?» – удивилась Аглая. «Не мешайте!» Рогожин, встав на одно колено, открыл свой рюкзак и вынул из него простую деревянную шкатулку, размером с коробку из-под Поставив ее на пол, провел ладонью по черной поверхности. Раздался щелчок и вверх слегка приподнялся. Откинул в сторону крышку, под ней обнаружилось небольшое углубление, на дне которого виднелись три крупных драгоценных камня. Слева изумруд, по центру алмаз, а справа рубин. «Ты готов? Мы умрем?» В голове раздался тоненький голосок. «Да, у нас нет выбора. Или мы, или все. И самое главное, древние разрушат здесь все. Мы должны проложить путь всеславу. Он защитит девочек». «Для меня было честью». «Быть частью такого благородного воина, как ты!» Голос набрал силу. «Для меня было честью иметь частью себя такого благородного хранителя. Прощай, брат. Прощай, брат». Иридиевый нож вспорол вины на левой руке, и кровь щедрым потоком окропила драгоценные камни, засветившиеся от получаемой энергии.